который доставит нас как раз к Котмеле. Мы возьмем с собой все свое подводное снаряжение и там переоденемся. Мы с капитаном по центральному трапу поднялись на палубу, где стояли Нетленд и Консейль. Оба они были в радостном предвкушении от предстоящей прогулки. Шлюпка качалась у борта, в ней сидело пять матросов с веслами в руках. Было еще довольно темно.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 Лежала жемчужная мель, неистащимое поле жемчужин, простирающееся почти на двадцать миль в длину. Капитан Немо, я, Консейль и Нэтленд сели в шлюпку. Рулевой взялся за руль, матросы взмахнули веслами, и мы отчалили. Шлюпка направилась к югу. гребцы не торопились. Я заметил, что весла их ударяли по воде один раз в десять секунд, как принято на военном флоте.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 «Мы пристали там, где дно особенно высокое», — ответил капитан нему «В других местах гораздо глубже». «Ну, канцель!» — крикнул Нэтленд. «Теперь мы погуляем!» «Вот мы и приехали, Аронакс», — сказал мне капитан Немо. «Видите эту бухту? Она как будто огорожена со всех сторон. Через месяц здесь соберется множество лодок с ловцами жемчуга»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 синевато-белесого цвета, и если бы не золотистые полоски на боках, то ее можно было бы спутать с морским угрем. Из рода стоматит я встретил ярких ленточниц с серповидным спинным плавником. Этих рыб сушат и маринуют. Приготовленные таким образом, они очень вкусны. Солнце поднималось все выше, и лучи его все ярче освещали морские глубины. Грунт мало-помалу менялся,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 и имели до пятнадцати сантиметров в ширину. Капитан Немо указал мне на это невероятное скопление раковины и я понял, что сокровищница в самом деле неистащима. Творческая сила природы превосходит инстинкт разрушения, которым одарен человек. Нэт Ленд, верный этому инстинкту разрушения, поспешно хватал самых лучших моллюсков и набивал ими сетку, висевшую у его пояса.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 Огромные ракообразные с неподвижными глазами. А под нашими ногами копошились нереиды, глицеры, арицы и другие кольчатые, которые вытягивали свои щупальцы и длинные усики. Вдруг перед нами возник огромный грот между живописно нагроможденных скал, усланных всеми произведениями морской флоры. В первую минуту грот этот показался мне очень темным.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 который украшала на наутилусы. Я приблизился к этому невероятному моллюску. Он прикреплялся своим бисусом к гранитному пласту и развивался здесь в одиночестве в спокойных водах грота. По моим соображениям, тридак на это весила около 300 килограммов. В такой ракове невероятно было около 15 килограмм мякоти. Дюжину подобных устриц не одолел бы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 Капитан подошел и осторожно вложил в кинжал между створками, чтобы они не закрылись, потом приподнял бахромчатый край мантии. Я увидал там жемчужину величиной с кокосовый орех. Жемчужина эта была безупречно круглой, чистейшей воды, бесподобной игры и блеска, одним словом, сокровище.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 который мало-помалу и покрылся перламутром. Как бы то ни было, переравняв эту жемчужину ко всем прежде виденным, я решил, что она стоит не менее десяти миллионов франков. Это было изумительное произведение природы, неоценимая драгоценность, но как украшение эта жемчужина не годилась. Никакое ухо не могло бы выдержать ее тяжесть. Надо было расстаться с Тридакной.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 Не мог сделать ни шагу и только смотрел в полной растерянности на этот поединок. Вдруг капитан Немо упал, опрокинутый тяжестью огромной туши. Пасть акулы раскрылась, и все было бы кончено для капитана, если бы в эту минуту ловкий Нэтт Лент с гарпуном в руке не подскочил к акуле и не ударил бы ее как следует. Волны снова потемнели от хлынувшей крови.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 принялись растирать утопленника, и постепенно он начал приходить в чувство и открыл глаза. Каково должно было быть его изумление, даже испуг, когда он увидел склонившиеся над ним четыре металлические головы. Особенно, надо полагать, он удивился, когда капитан Немо вынул из кармана мешочек с жемчугом и подал ему. Индус принял этот дар дрожащими руками.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 Я узнал страшную акулу-людоеда Индийского океана. Она была более двадцати пяти футов в длину, а огромная пасть занимала третье ее тело. «Это не молоденькая акула», — сказал Нэтт «Уже взрослая. Видите зубище-то? Целых шесть рядов торчат на верхней челюсти в форме треугольника». Консель страстными глазами впился в акулу, и я это очень хорошо видел,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 и до последнего вздоха буду их защитником».